Юрий Москаленко, Владлен Вадимов. Малой. Книга вторая. Пролог. Территория Содружества. Империя Аратан. Звездная система Мелигау, Планета Солия. Столица планеты Галия. Кабинет главы службы безопасности Солии генерала Мина Толлера. Генерал Мин Толлер встречал в своем кабинете прибывающего из Метрополии с внезапным визитом руководителя группы по исполнению особых поручений службы безопасности империи адмирала Сла Ульяна. Даже старые товарищи из генерального штаба не смогли подсказать, какова истинная цель прибытия весьма серьезного и строгого разумного, обладающего широкими полномочиями. Такой проверяющий мог с легкостью отстранить не только любого сотрудника службы безопасности, но и самого генерала. А нрав у адмирала, судя по тихим перешептываниям в коридорах, был крутой. А вот и сидел Мин Толлер в кабинете со своим подчиненным и по совместительству другом генералом Дону Кларсом и ожидал чего угодно, но только не наград и поощрений. Генерал Дону Кларс возглавлял оперативное управление специальных операций, и не было между ними секретов, ну разве совсем личных и не имеющих отношения к службе. Кабинет, в котором расположились старые товарищи, ничем не отличался от типового офиса клерка средней руки. Даже искушенный участник подковерных игр ни за что бы не догадался, что здесь трудится руководитель очень серьезной службы. Всего час назад по защищенным информационным каналам пришло сообщение о визите сурового адмирала. О целях посещения и стоящих перед ним задачах ничего указано не было. Единственное, что было. В сообщении содержалась небольшая рекомендация, призывающая оказывать пребывающему адмиралу всяческую помощь и поддержку. Да, попробую не окажи эту самую поддержку. Утром можно проснуться прямо на астероидных рудниках. И это в лучшем случае. Обычно не выдержавшие испытания проверочными мероприятиями тихо умирали при странных и загадочных обстоятельствах. И, как правило, никто не стремился спорить с обстоятельствами. Ну, умер человек, и звезды с ним. Все мы смертны. Вот поэтому сидели два старых генерала и вспоминали, в чем сумели согрешить против империи и можно ли оправдаться. Понятное дело, святых разумных не бывает, разве только в голове не самого разумного внезапно возникнет такая нелепая мысль о собственной непогрешимости. В обычной жизни таких членов общества стоит опасаться, а служащих, заразившихся нездоровыми идеями, следует немедленно увольнять с трудной и почетной службы, не место таким неразумным на любой должности государственного служащего. К счастью, генералы были самыми обычными и понятными людьми, с финансовыми и прочими интересами, своими подкулисными играми и верой в то, что высокая государственная должность спасет их от возможных коллизий. Адмирал уже прибыл на планету, и скоро его должны были привести в главный офис службы безопасности Соли, и это заставляло двух самых обычных генералов нервничать еще больше. «Ты точно все записи удалил?» — нервно переспросил хозяин кабинета у своего товарища. «По людям-то все чисто вроде. А как быть с банковскими переводами?» «Успокойся, Толер! остановил словесный поток шефа Дону Кларс. «Да, мы уже давно все зачистили и убрали. И так тщательно, что сейчас уже и сами ничего не сможем восстановить. К нам эти финансовые аферисты никакого отношения не имеют. Ферм таких давно нет. Владельцев щитов никто найти не сможет. «Успокоишься тут», — проворчал седой генерал и нервно закурил сигару. «Ты представляешь себе уровень возможных проблем, раз к нам явился личный адмирал? Я пока не обнаружил у нас ничего такого, что могло заинтересовать такого проверяющего». «Давай не будем бежать впереди глайдера», — съязвил Дону Кларс. «Что толку нервничать сейчас? Потерпи немного, и скоро мы все узнаем». И он оказался совершенно прав. Грозный адмирал Сла Ульян спешил сюда не разбираться в мелких грешках своих подчиненных. Перед ним стояла иная задача. Час ожидания вымытал генералов, и когда адмирал стремительно шагнул в кабинет, они не сразу отреагировали на столь спешное вторжение извне. «Добрый день, господа!» Нарушив неписанные правила приветствия, произнес вошедший. «Разрешите представиться?» Руководитель группы по исполнению особых поручений Службы Безопасности Империи адмирал Сла Ульян. Не произнеся ни слова, они обменялись официальными протоколами нейросети, подтверждающий статус присутствующих тут лиц. «Господин адмирал», — начал было начальник планетарной СБ, — «мы рады видеть вас на...» «Достаточно, генерал», — сухо перебил его важный гость. «Нам некогда расшаркиваться и изображать никому ненужную вежливость». Говоря это, адмирал доставал из своего кофра самые разнообразные приборы и производил с ними определенные манипуляции. Затем он продолжил. «Я должен обеспечить сохранность государственной тайны, господа. Прошу вас дать слово, что все услышанное не выйдет за пределы этой комнаты». В этот момент приборы тихо загудели, и всех офицеров накрыла непрозрачная полусфера. «У нас крайне мало времени, господа», – немигающим взглядом адмирал обвел присутствующих и напомнил. «Прошу вас подтвердить под протокол согласие о нераспространении полученной информации». Процедура подтверждения под протокол прошла по деловому быстро. Адмирал удовлетворенно кивнул и присел в ближайшее кресло. «Хочу вас немного успокоить. Я прибыл не разбираться в ваших ошибках и не собираюсь выискивать недочеты. На это есть другие разумные. Сегодня, господа, у меня совсем иная задача. Прошу вас ознакомиться с информацией». Адмирал достал из вместительного кофра небольшой информационный кристалл и передал его присутствующим. Некоторое время Минтоллер и Дону Кларс изучали довольно большой пакет данных, после чего кристалл треснул и рассыпался в мельчайшую пыль. Даже столь опытным офицерам понадобилось время, чтобы осмыслить полученную информацию. Адмирал не стал их торопить. Первым очнулся начальник оперативного управления специальных операций, генерал Дону Кларс. Простите, адмирал, но эти сведения настолько расплывчаты и разрознены? Как мы сможем выявить этого разумного? Действительно. Поддержал своего подчиненного генерал-минтоллер. У нас нет такого оборудования и артефактов, способных зафиксировать разыскиваемый объект. Да у нас на соли и даже псионов высокого ранга нет, хотя вряд ли вы этого не знаете. Адмирал внимательно выслушал эмоциональные высказывания офицеров, подождал еще пару мгновений и ответил. Прямо сейчас к вам собирается группа высокоранговых псионов, с которыми вы будете взаимодействовать. А что касается специализированного оборудования и артефактов, то могу вас обнадежить. Наш император, понимая неординарность ситуации и важность решения этой проблемы, поручил уполномоченным государственным лицам организовать на вашей планете постоянно действующий и полностью оборудованный всем необходимым научно-исследовательский институт. Кстати, вам необходимо заняться подбором кадров для этого закрытого заведения. Найдите у себя ученых, которые изучают псионику. Лучше всего, если эти ученые будут не последними фигурами в научном мире. Это на ваше усмотрение, господа генералы. Мне лишь поручено поставить перед вами задачу и тщательно проконтролировать ее исполнение. У вас есть ко мне вопросы? Генералы решили, что последний вопрос адмирала был риторическим и не осмелились попусту беспокоить важное государственное лицо. А надо было. Адмирал отказался даже от торжественного обеда и, кратко попрощавшись с озадаченными офицерами, убыл по своим делам. «Ларс, не кажется ли тебе, что нас хотят слить столь изощрённым способом?» С прищуром поинтересовался шеф СБ у своего товарища. Нам поставили практически невыполнимую задачу, и теперь мы должны показать результат. Правда, есть одна закавыка. Результат должен устроить не только СБ империи, но и заинтересованных лиц в администрации. Там такой клубок непримиримых противоречий различных фракций и групп. И что бы мы ни сделали, кому-нибудь все равно это не понравится. Толлер, да поздно уже метаться и делать прогнозы. Устало и как-то безразлично отозвался Ларс. «Если бы нас просто хотели убрать, то сделали бы это тихо и без шума. Раз мы на своих местах, то все не так уж плохо, мой друг. Так что давай приступим к поискам этого загадочного псиона, ну и начнем гадать, как нам с нашей планетой пообщаться». Минтоллер после слов товарища как-то криво ухмыльнулся. Затем вспомнил, кто тут является руководителем, и что спрос за операцию будет с него лично. Решительно перехватил инициативу в свои руки. Значит так, Ларс, ты поднимай всех своих тихушников и осведомителей и начинаете проверять все необычное, что произошло на Соле за последние 3-4 декады. Особенно тщательно изучи сводки происшествий, в которых фигурирует псионическая активность. Займись этим лично. Ну а я поищу ученых для закрытого института, занимающихся псионикой. Что они там в центре думают? Что у нас тут толпами ходят известные на все содружество ученые? Ладно, что-нибудь придумаю. Основная проблема в том, Ларс, что мы не можем наших сотрудников посвятить в суть дела. Ну все, приступаем к работе. Ты собираешь и проверяешь информацию? А я попробую осторожно узнать по своим каналам, что это за псионические загадки. Территория Содружества. Империя расы Мзим. Звездная система Миникаль. Планета Каникубкин. Планетарный центр освоения псионики. Мало кто знал в самом Содружестве, как же это бесит представителей расы Млеуров, когда коверкуют их исконное самоназвание. Но по непонятной прихоти остального мира разумных в Содружестве окончательно прижилось это название. Видимо, у большей части населения всего этого мира была просто слишком короткая жизнь. Ведь млеуры со своим средним уровнем интеллекта 160+, плюс и пси-активностью от а 1 до C10 жили в среднем почти тысячу циклов, а после процедуры омоложения и все три тысячи. Но речь сейчас идет не об этом. Местные псионы зафиксировали аномальное псиэнергетическое возмущение, а точнее струну, которая пронзила эту галактику и уперлась в один из человеческих миров. Сам по себе этот случай, хоть и уникальный, но никакой опасности для млеуров не представляет. Возможно, об этом вскоре и забыли бы, но, как всегда, бывает но. Во всем Содружестве знали, что млиуры являются сильнейшими псионами импатами, и никто не осмеливался оспаривать это утверждение. Да и секретом это никаким не было. Но была одна информация, делиться которой кашкаобразные не собирались. Среди представителей их расы встречались разумные псионы-прорицатели. Это считалось строжайшей государственной тайной. Великая Мать. Руководитель Центра Освоения Псионики стояла в глубоком поклоне, не поднимая головы. Все четверо старших прорицателей просили довести до вас свою крайнюю озабоченность. «Лея», — бархатистым и приятным голосом ответила Великая Мать, — «ты совсем не меняешься. Я играла с тобой, когда ты была милой и пушистой кошечкой, а теперь я знаю тебе уже более трех тысяч циклов». Заканчивай свой спектакль, присаживайся ко мне и рассказывая о своих самых страшных тайнах. Надеюсь, ты не забыла, что одну твою страшную тайну я так и сохранила в секрете, даже от твоей матери и моей любимой сестры. Помню, тетя, — смущенно заулыбалась женщина-кошка, — но мы же потом извинились за свои проделки, и кисточка на хвосте Миранулы вновь отросла. — Ладно, проказница, иди сюда позвала великая мать, она же родная тетя-посетительница. «Ты что-нибудь будешь пить?» Женщина подошла легкой походкой, несмотря на свой трехтысячелетний возраст, и грациозно опустилась перед низеньким столиком. «Нет, благодарю тебя. Сегодня у меня действительно очень серьезная встреча. Я думаю, что ее результаты окажутся важными не только для нас, но и для всего содружества». «Вот как!» Королева с удивлением изогнула бровь. «Тогда я тебя внимательно слушаю. Вы уже знаете, что 4 дня тому назад мы зафиксировали аномальный по своей силе псиэнергетический всплеск. Возможно, это был информационный поток. Судя по направлению, источник всплеска находится далеко за пределами нашей галактики. Допустимы и другие варианты происхождения этой аномалии, даже самые фантастические. Источник пси может находиться не в нашей Вселенной. Если источник остается неизвестным, то адресат вполне реален, и мы его установили. Он находится в секторе Аратанской империи. Точнее, в звездной системе Мелигау, на планете Соли. «Все это очень познавательно, моя милая», — промурлыкала королева. «Но в чем наш интерес? Да и содружеству этот курьезный случай не принесет дивидендов». «Прошу прощения, Великая Мать», — не сдавалась племянница. «Это только начало моего рассказа. После этой вселенской посылки наши прорицатели перевозбудились, некоторые даже впали в длительный медитативный транс. причина их состояния стало практически одновременное видение у всех наших прорицателей. Смысл видения в том, что это этот псиэнергетический луч разбудил планету Соли, Далее видения не столь яркие и отчетливые, но тщательный анализ фрагментов видений позволяет с большой долей вероятности спрогнозировать следующее. «Милая», — остановила ее королева, — «я уже совсем не молодая кошечка. Говори попроще, а то я совсем запуталась в твоих словах». «Еще раз извините меня, великая мать», — нисколько не смущаясь произнесла женщина-кошка, — «но я действительно волнуюсь». Пусть будет покороче. Обобщив полученную информацию, мы сделали вывод, что эта планета была создана древними. Сейчас некая пси разбудила ее и предложила планете найти на ее поверхности древнего. Вот это уже действительно интересно. Продолжай, дорогуша. Планета вступит в контакт с этим представителем древней крови. Это еще далеко не все, Великая Мать. «Вселенский зов услышали многие древние расы и цивилизации, даже те, о ком мы давно забыли, и тех, кого мы никогда не знали. Великая мать, они уже сейчас спешат в этот сектор галактики. Скоро у нас будет очень много древних гостей». Несколько минут королева сидела, погрузившись в размышления. Затем встала с трона и, нервно пройдясь по залу, тихо сказала. «Боюсь ли, это не гости?» К нам летят истинные хозяева галактики. «Великая мать, прорицатели больше ничего не говорят нам. Они в страшном смятении и растерянности. Будущее неясно и весьма туманно. Простите, но что в этом случае нам делать?» «Не волнуйся, девочка. Сначала ты просто успокоишься и выслушаешь меня. Ситуация настолько невероятная и серьезная, что мы просто вынуждены хоть как-то реагировать». Верным решением будет направить в эту звездную систему, на разбуженную планету, дипломатическую миссию или представительство. Подумай сама, для чего мы туда прибудем. В миссию необходимо включить не только сильнейших практикующих псионов, но и одного из старших псионов-прорицателей. Основной задачей этой непростой миссии будет поиск контакта и с самой планетой, и с древним. Нам жизненно необходимо узнать, зачем древние собираются в этом секторе галактики. И нужно ли нам готовиться либо к войне, либо к исходу. Королева, кто будет заниматься этим вопросом? Кто возглавит этот визит к Хуманам? Я, королева-мать цивилизации Млиуров, приказываю тебе. В течение трех суток подготовить всех необходимых для выполнения этой задачи псионов и вылететь на самом быстром нашем корабле в эту систему. Главой дипломатического представительства будешь ты.